Глава 20. А в последнее время у меня предчувствие было. Вот что-то должно и должно случиться. Отдал я записку Луше, сказал, что через ресторан получил, поверила. И так он ей ласково написал, что она вся как засветилась, румяная стала, на месте не могла усидеть. И вдруг с ней нехорошо сделалось. Платье на груди стало рвать, воздуху мало стало. Привели ее в себя, ничего, плакать начала. Сидит тихо, и а слезы так и бегут, бегут. А ночью с ней опять припадок. Поднялась на постели, потом на бок, на бок. Позвали доктора, а уж она померла. Паралич, сердце. Похоронили. Я тогда совсем голову потерял. Так Колюшка с матерью и не простился. Да. А тут вдруг с Наташей стало твориться. Уж похоронили, а она не хочет и не хочет идти на службу. Ходит и ходит, как тень по квартире, пальцами похрустывает. Поставит коленку на стул и глядит в окно. И Черепахин все ее успокаивал, и то воды подаст, то капель накапает. Со мной стал, очень раздражительный, даже кричать стал на меня. А ей только одно — Наталья Яковлевна, успокойтесь. Наталья Яковлевна, не беспокойтесь, примите капель от волнения. А она так рвет — оставьте меня, оставьте, а то забьется в угол и на мандолине звенит. Мать не остыла, а она музыку. До того довела, выхватил музыку, д да о опал. А в душе у меня вот, бьется и бьется. И от буты Брота два раза присылали записку, чтобы приходила на службу. А она прочитает, разорвет. Уж как я ее успокаивал, допытывался, что такое с ней, один ответ. Надоело мне все, надоело. Тогда я решил пойти к Кириллу с а в е р ь я н ч у и просить, чтобы он повлиял, потому что у него дар — с л о в а Но тут меня постиг последний удар. Пришел я совсем не вовремя. Стою перед его магазином и глазам не верю. Все зеркальные стекла вдребезги, восковые фигурки сбиты, как пожар был. Вошел к нему в магазин, а он там в шубе ходит без шапки, и собирает прически и пузырьки. — Что такое случилось? — с п р а ш и в а ю т А он в растерянности мне пальцем мотает. — Вот. Вся высшая парфюмерия и образцы волос. Нет, я взыщу с администрации, ведь это что? — Кирилл Саверьяныч, неужто это в а ш мастера? — А он так на меня и накинулся. — Какой я тебе, Кирилл Саверьяныч? «Любоваться пришли! Вот они, сынки ваши, мерзавцы, на тысячу рублей убытку!» А это было нападение. Типографии забастовали, а которые не закрылись, их силой ходили закрывать. И одна такая как раз рядом была. Кирилл Цаверьянович и вышел укорять для удержания порядка, и даже в раздражении в свисток ударил, ну, тут и вышло взаимное неудовольствие. Напали они на него». Стал я его успокаивать и просить к себе, думаю, может, развлекется в постороннем месте, а то прям п о т р я с ё н Он так на меня напал со всякими словами, чтоб я к тебе пошел, да я и сапоги-то брошу, чтобы к тебе идти. Все это через таких, как твой сын мерзавец. Они-то и натравливают, их вешать всех надо поголовно, стрелять, сукиных, детей. И тогда я уж не мог стерпеть. Вышел я на тротуар, в окно голову просунул и сказал отчетливо, — Все это, по-вашему, может очень хорошо и умно. А жаль, говорю, что такой сволочи, как вы, они вам головы не оторвали. Очень я расстроился. а он так и закаменел. «Повторите, повторите!» Плюнул я и пошел. И так покончилась дружба моя с этим человеком, который вошел в мою душу как змей с лаской и умом, а на деле оказался не как образованный человек, а жестокий и зловредный. Он очень хорошо мог говорить про науку, а что его слова. Много людей повидал я, которые очень хорошо говорили, а что толку, Он поскорбит и покурит сигару в мечте, а какая цена? Нет, ты ко мне подойди. Успокой мое сердце, поплачь со мной и забудь про свою сигару. Вот какая должна быть самая главная наука. И вдруг заявляется к нам заведующий от буты Брота на лихаче прикатил. Такой разодетый, в шубе с бобрами. Наташа его приняла... И что-то они поговорили, не слыхал я. Сама и дверь за ним заперла. Стал я спрашивать, по какому случаю он к нам был. У нас вышло недоразумение. Он мне замечание сделал, а теперь извиниться приезжал. И по лицу ее понял я, что что-то не так. А разве от нее добьешься? Да и в голове-то у меня не то было. И опять стала на службу ходить. А Черепахин совсем тогда расклеился. Как вечер, так у него голова болит. Все себе голову полотенцем стягивал и в темноте сидел. Веточку какую-то принес из сада и в бутылку посадил. Для чего это, вам спрашиваю? А это я сюрприз хочу для праздника. Очень стал странный. И я подумал, не тронулось ли у него тут. А раз ночью слышу... Беспокойство у него в комнате. А это он с музыкантом рассуждает и очень настойчиво. «Одевайся, одевайся, едем, там электричество и котлеты, супом тебя будут кормить». А скрипач его молит. «Что вы меня дергаете, Поликарп Сидорович? Оставьте меня в покой!» «Нет, нет, дай мне дело совершить. Я докторам речь скажу». Нельзя тебе здесь! Здесь температура высокая, и от окон дует. А у нас действительно высокая была температура. Плюнешь — и примерзает. Пристал и пристал к нему. И тут уж всячески отговариваться стал тот. «У меня и калош нет. Простужусь, подарю тебе калош. Да они мне велики. Я и здесь не умру. Умрешь обязательно!» Молит Христом Богом, прям смех. А там вином тебя отпоят. Тогда уж скрипач его зацепил. — Вы хотите меня прогнать, боитесь, что за угол не заплачу? Так я опять скоро буду на работу ходить. Тут произошло молчание. — А в таком случае вам нельзя в больницу, я этого не подумал. А это в нем уж начиналось проявление. Возвращаюсь я поутру с дела, Черепахин не спит. Отпер мне в одежде и говорит по секрету с дрожью, а сам все за голову себя. С Натальей Яковлевной произошло. Плакала сегодня ночью в три часа. Я не могу смотреть. Одна ездит ночью. Думаю, может, это ему представляется. А он вполне рассуждает. «Потому мамаши у них нет». А мужчинам может не показаться. Ежели кто их обидел, даже зубами заскрипел, что-то у них внутри есть. И прошел я к н а т а ш Спит. Поставил самовар, сходил в булочную. А уж 8 часов, и слышу, н а т а ш проснулась. Прошел к ней, спрашиваю, почему так поздно воротилась. Дворник мне сказал, а она мне гордо. Кажется, не маленькая, сама зарабатываю и не даю отчета. Волосы чесала, так и рвет г р е б е н к даже трещат. Стал я ей выговаривать, она шварг гребенку и на меня. Ну что вы на меня уставились? Когда только кончится проклятая жизнь, да что с тобой? И Черепахин слышал, как ты ночью плакала. Ну и плакала. Хотела бы вот ты плакала. И отвяжитесь вы от меня с вашим Черепахиным. И к о ф т о ч к и ш в ы р я ю т и по комнатам мечется. Спасибо, говорю тебе. Села чай пить, пощипала белый хлеб и на службу. Так ничего и не добился. Недели две прошло. Раза три ночью возвращался. Начнешь говорить, один ответ, не маленькая, у подруги в гостях б ы л о И то на нее хмаро нападет, сидит, дуется, то на н мандолине б р е н ч и т опять завела. Не пойму и не пойму. И вот раз вечером прибегла из магазина и одеваться. Перчатки лайковые по сих пор надел. Куда собралась? В театр. Не могу я в театр? Поехала. В четвертом часу ночи звонок. «Что так рано?» — спрашиваю. «Потому что не поздно. Дерзко так. Прошла мимо меня шур-шур юбками, и так от нее духами, перчатки сорвала, швырнула. Этого, говорю, я больше не дозволю. Не должна ты себя срамить. Мое дело. Как так твое дело? А замуж-то я буду тебя отдавать». Передернула она плечами, как бывало, Колюшка. «Не собираюсь. И вот что я вам скажу. И вас я стесняю и себя. Все мне надоело. Лучше я буду отдельно жить». Убила она меня этим словом. «Все равно семьи нет. Только по утрам и видимся». И не своим голосом, а так насильно. «А, вот как!» так ты свободной жизни захотела. — Ну так ты прямо мне скажи. Всади уж лучше нож в душу. Скажи, я тебя бить не буду. Захотела свободной жизни. Отвернулась она и молчит. И больно мне, и даже страшно стало от того, что она не ответила. — Скажи, н а т а ш детка ты моя, родная. Дернулась она и руки сжала. Ну что я вам скажу, что? Да ведь ты вся не в себе это время. Ну посмотри мне в глаза, ну смотри. Смотреть не можешь. Наталья, говорю, лучше все скажи. Подняла она на меня глаза и смотрит через голову, думает. Тогда решил я ее тронуть. Вот, говорю, мать на тебя глядит со стены. «Ее ради памяти, скажи мне, зачем отца хочешь бросить? Для кого я жил-то?» Кинулась она ко мне и прижалась. «Если бы вы знали, как тяжело! Ну, скажи, дедка, скажи, шепчу ей, а такая мука во мне н е у д о б н о мне у вас. У меня жених есть». «Как жених? Василий Ильич, наш заведующий. А почему же я этого не знаю? И зачем тогда тебе уходить?» Нет, это не то. Он только сейчас не может жениться, ему бабушка не дозволяет. Оттолкнул я ее. Сразу мне она тогда п р о т и в н о стала. Ложь, говорю, ложь. Я все узнаю. Я завтра в фирму пойду. Вот вам крест. Я вам все скажу, испугалась тут она. Вы сами хотели этого, я его полюбила, он женится на мне. Все тут я понял. И назвал я ее тут. И тут мне нехорошо с т а л Прожгло меня насквозь. Очнулся я на постели. Паралич левой стороны сделался. Две недели пролежал, пока оправился. Ходила она за мной. И Черепахин помогал, и доктор ездил. и такая ласковая была, такая ласковая, ночи просиживала. И как поправился я, она мне говорит, «Папаша, вы ошиблись. Василий Ильич сам с вами хочет говорить, можно?» И вдруг и заявляется он, как на готове. И тогда я ему прямо сказал все, что так поступать нехорошо. Но он нисколько не смутился и, И стал негодяй оправдываться. «Я люблю вашу дочь, и сейчас бы женился, но бабушка не хочет. Она мне с миллионом сватает, а я человека ищу. Но она больше году не протянет, у ней сахарная болезнь, и все доктора в одно слово. Вот я и тяну, чтобы она меня на следство не решила. Она очень со средствами. И давай мне разъяснять». Мы получим от бабушки капитал ы откроем магазин, ы вы увидите, в какой жизни будет ваша дочь. Вот клянусь вам!» — и перекрестился. А тут Наташа вышла и обняла меня. А тот мне свое поет. Это все предрассудок. Мы как муж и жена, только по-граждански. И я считаю вас за отца, потому что сирота. А вы приходите ко мне на квартиру и увидите, как я живу. И Наталья мне, как у него хорошо, у него камин, папаша, и дача есть. И тот-то мне, приезжайте к нам на дачу чай пить, у нас лодка, будем рыбку ловить. Так все хорошо изобразил, я вашу Натю буду куколкой одевать. И так просто все обернули, как калач купить. Запутали меня, словно ничего такого нет. И вы не д у м а е т е что я к вашей специальности в пренебрежении. Я даже Натю побронил, зачем она скрывала. Я даже горжусь этим. Так расположил меня словами удивительно. А Наталья мне в другое ухо. Он три тысячи получает. А тот-то мне, с другой стороны, у меня кое-что есть. Я еще из процентов комиссию получаю с поставщиков, на черный день будет». Ах, папаша, он мне жизнь открыл. Мы на бегах были, и в тотализатор он, на мое счастье, 200 рублей выиграл. На сак мне каракулий. Сак — широкое женское пальто. Горько было, но я все принял на душу и дал разрешение на уход. Что поделаешь, раз жизнь так вышла, все одно — Звали очень к себе. н а т а ш приходила. Был я у них. Кофе им поили. И показывали все из обстановки. Очень все хорошо. А ему э т поставщики на б у т ы б р о т о в дар присылали. Буфет один двести рублей стоил. У камина сидел. И с и г а р ы меня у г о щ а т ь И действительно он... Такой сак купил Наташе замечательный, рублей за триста, а ему по знакомству за сто отдали, и она, как все равно жена у него встала. В электрический звонок звонит, прислуга входит, и она ей с тоном так «подай то да подай это, и почему самовар так долго, откуда что взялось?» В капоте голубом, ну, не как девчонка, а как солидная барыня. А тяжело мне у них было, так как-то в с ё шиворот на выворот. И думал ли я, когда что так будет?»